Глава 10 Базовый плацдарм «Земля». Сегодня. Как утверждала классическая литература землян, надежды питают юношей. Неокрас недавно разменял четверть века, поэтому к упомянутой категории никак не относился, а значит, ему следовало рассчитывать на другой источник питания. В этом он убедился, когда его доставили к высоченному маяку, в котором и обитал загадочный смотритель. Дельтасигнал в окрестностях маяка и в самой башне блокировался ничуть не хуже, чем в фургоне. Поэтому Нео так и не сумел связаться с китом. Надежда, что по дороге придумается какой-то способ сбежать, тоже рухнула, как домик из игральных карт. А вот самая слабая из всех, надежда, что смотрителю будет некогда допрашивать пленника, неожиданно оправдалась. Предводитель шайки странных существ, сам, между прочим, человек, хотя и определенно не землянин, задал Красу пару вопросов, прощупал его восприимчивость с помощью простейшего гипноза, а затем приказал заковать разведчика в наручники и взять с собой, вместе с Анной. Подручные быстро выполнили приказ, и вскоре делегация из смотрителя, Краса, Анны и трех спортсменов спустилась в подземелье маяка. Крас предположил, что враги оставят его в подвале, а сами двинутся дальше по своим делам, но не угадал. Группа по одному вошла в туннель справа от небольшого подземного озерца и двинулась по каменной трубе дальше, в полном составе. Идти пришлось довольно долго, не меньше часа. И постепенно Крас начал терять ощущение реальности. Ведь света в тоннеле не было. Лишь в руках у смотрителя и у замыкающего процессию спортсмена светились фонари. Монотонный марш, игра теней и абсолютно одинаковые стены тоннеля буквально вгоняли в транс. То есть сделали то, чего не мог смотритель. Но Крас выдержал испытание и остался на чеку. Именно поэтому, когда группа вышла из трубы в большой и хорошо освещенный грот, Нио не растерялся, быстро осмыслил ситуацию и морально приготовился к новому повороту событий. В гроте команду смотрителя поджидала целая толпа спортсменов, а с ними Джокер и Скиф, то есть Босс Кир. «Как дела, смотритель?» — обратился Джокер к главарю прибывшей группы. «Ты поговорил с нашим неземным гостем?» «Поговорил», — смотритель поморщился. он упрямый Но основное я понял. Доминатор. Тактическая разведка. А значит, скоро высадка. Ну, это мы и без него знали. Флот виден уже во все приличные телескопы. Не во все. Поэтому наши знания были под вопросом. Теперь знаем наверняка. А с тобой кто? Знаменитый Скиф? И почаще на вы, ставил Скиф. Что это вы моему доктору шьете, гражданин? Какой он терминатор? Какая разведка? «Только если разведка спиртовых запасов». «Вот именно. Твоему доктору». Смотритель пристально взглянул на Скифа. «Может, и ты, казачок засланный? Уж больно ты здоров кулаками махать. Словно в Империи тебя обучали. А тут еще и доктор у тебя в кармане необычный. И Анну ты срисовал, недолго думая. Я так думаю, что ты сразу догадался, кто она такая. И тут же взял в оборот. Интересный набор фактов. Скажешь «нет»? «А, ну оставь в покое, а факты свои засунь в альтернативное отверстие!» Спокойно сказал Скиф и обернулся к Джокеру. «Я пока не сильно врубаюсь, что тут у вас происходит. Но если мы пришли сюда на занятия, давай заниматься, а не болтать. Только доктора моего сначала отпусти». «Как поступить с твоим доктором, решать буду я». Джокер усмехнулся. «И занятия мы начнем, когда я прикажу». «Я сказал, и говорить ты будешь только по моему приказу», перебил Джокер. Ты мой работник. Забыл? Тебе придется доказать, что смотритель ошибается. В твоем арсенале ведь наверняка имеются запрещенные приемы. Показывать их на учениках будет неразумно. А вдруг они получат повреждения. Поэтому ты покажешь их на этом вот докторе. А потом я подумаю, отпустить его или нет. А если я откажусь? Тогда я решу, что смотритель вас обоих раскусил. И мы расстанемся. Навсегда. Не боишься? Чего? Или кого? Тебя. Джокер рассмеялся. «Нет, парень. Ты отличный боец, все верно. Только со мной это не работает. Прости, что огорчаю. Но даже со смотрителем это не прокатит. Твое умение — это высокое искусство для простых людей. И вот для них». Джокер указал на учеников. «А вы, значит, непростые и умеете больше меня? Что ж сами не обучаете этих своих олимпийцев?» «У каждого свои задачи». Джокер прищурился. «Ну так что? Смотритель прав или нет?» «Ладно», — Скиф кивнул. «Но учти, убивать его не буду. На мокрые дела не подписывался». «Моим воинам нужны боевые приемы, а не их облегченные версии». «Об этом не волнуйся. Будут тебе боевые. Все по-честному». Джокер кивком приказал снять с Краса наручники и шагнул назад, подавая сигнал Скифу. Крас не рассчитывал на снисхождение. Слишком многое было поставлено на карту. На самом деле его занимал только один вопрос – признаваться в том, что он разведчик или нет. Связи с кораблями не было, поэтому подсказки ждать не приходилось. Да и будь она эта связь, босс Кир не смог ею воспользоваться. И хотя бы подмигнуть он тоже не мог. Скир был полностью погружен в роль Скифа, поэтому пришлось к расу разбираться с дилеммой самостоятельно, учитывать все объективные и субъективные факторы, включая возможные случайности, просчитывать все варианты дальнейшего развития событий и выбирать оптимальный. И Нео сделал правильный выбор. Он даже со случайным фактором угадал. Но сначала ему пришлось крепко потерпеть. «Сопротивляйся, доктор. Ты ведь умеешь драться, я знаю», сказал Скиф, прежде чем впервые атаковать. «Что толку?» Док Красс усмехнулся. «Будет легче». Скиф сначала врезал, а затем еще и бросил Дока на пол. Красс даже не пикнул. Поднялся, утер кровь из разбитого носа и, уж как умел, принял боевую стойку. Скиф едва заметно моргнул, одобряя решение Дока. Наверняка Скир не ждал от него такой стойкости и мужества. Да, честно говоря, Красс и сам от себя такого не ожидал. Но оба рискнули и в результате почти выиграли. После десятка жестоких боевых приемов Нео едва шевелился. Желто-белый известняк вокруг места схватки, а вернее избиения, был обильно полит его кровью. Но Красс держался обозначал некое подобие сопротивления, и даже ухитрялся подыгрывать скифу-скиру, бросая время от времени гневные реплики. Ты не понимаешь, землянин, кто тебя нанял? прохрипел Крас, пользуясь короткой передышкой. Этот тип, хармариец, он враг и мой, и твой. Ну вот, удовлетворенно проронил смотритель. Я же говорил, этот доминатор. Скиф скрутил Краса так, что затрещали кости. Нео взвыл от боли, но не вырубился, и как только Скиф его отпустил, ухитрился продолжить свою трибунную речь, теперь обращаясь к Джокеру. «Ты проиграешь, Хармариец! Можешь подготовить здесь целый легион своих непонятных тварей! Никакой Скиф не сделает их равными бойцам до минуса!» «Таким, как ты!» Джокер усмехнулся. «Скиф, поддай-ка ему еще!» Скиф едва не придушил краса. Но прокашлявшись упрямый разведчик вновь завел свою пластинку. «Да и не решит ничего горско твоих партизан. Даже мобилизация всех землян в пользу Хармора ничего не решит. Да минус возьмет то, зачем пришел, наведет порядок, переловит твою агентуру и вышвырнет с планеты и тебя, и, и всех твоих тварей. Земля навсегда в отчина империи». «А вот сейчас порадовал», — Джокер ухмыльнулся. запредельные самомнения и красивые, но тупые речи. «Это два любимых конька до минуса, не поспоришь. Давно не слышал ничего подобного. Эй, Скиф, хватит приемов. Покажи запрещенные удары». Пришлось Красу из последних сил сгруппироваться и собрать в кулак все остатки мужества. Бил Скиф не в полную силу, но этого оказалось достаточно, чтобы Нео прошел несколько кругов ада, а после провалился в нокаут. Охранники Джокера оттащили разведчика к реке, окунули и притащили обратно. Красс очнулся, но взгляд его плавал. Мысли путались, да и физических сил на продолжение обвинительной речи у него не осталось. «Поднимите его», — приказал Джокер. «Еще не все». «Хватит», — неожиданно крикнула Анна. «Прекратите». До сих пор она смотрела на экзекуцию в буквальном смысле сквозь пальцы, стояла, закрыв лицо руками, и периодически вздрагивала от ужаса. Но теперь в ней сначала будто бы что-то сломалось и угасло, а затем, наоборот, соединилась и вспыхнула. Взгляд у девушки засверкал от гнева, а голос сделался на удивление звонками сильным. Красник громко выдохнул. Собственно, на такую реакцию Анны он и надеялся, только опасался, что вмешается она слишком рано. Нео рассуждал просто. Увидев, что Скиф теперь работает на Джокера, сердобольная Анна наверняка решила, что новый приятель её предал, что он сам сообщил Джокеру, а тот рассказал смотрителю, где прячется беглянка. Заодно Скиф подставил и Краса, то есть доктора, своего друга, который примчался помогать Анне и тоже попал в замес. Ни за что, ни про что. От такого сплетения предательства и несправедливости судьбы рано или поздно девушка должна была впасть в истерику. Оставался открытым вопрос, в тихую или громкую. неос сделал ставку на громкую. Поставил на обум, но угадал. Оставалось как-то этой истерикой воспользоваться. «Тебя они тоже используют». — прохрепил крас, подливая масло в огонь. «Я знаю», — заявила Анна, медленно двинулась к Скифу и Джокеру. «Теперь я все знаю». «Аня, остынь», — попытался встать у нее на пути Скиф. «Уйди с дороги, Скиф, предатель. Это все ты, Джокер. Это ты все придумал. Ты превратил нас в каких-то непонятных тварей, в нежить, в мерзких водяных. Ты украл у нас жизнь». она его оттолкнула, и Скиф, не ожидавший этого, подался назад и в сторону она ткнула пальцем Джокера. «Дамочка, угомонитесь!» Джокер поморщился. «Никто никого не превращал. И жизнь у тебя никто не отнимал. И одновременно у тебя есть новая жизнь. Вот и радуйся!» Анна вряд ли поняла, о чем говорит Джокер, ведь даже Крас ничего толком не понял. Но странную фразу на всякий случай запомнил. «Ты живешь, как жила. И одновременно у тебя есть новая жизнь». Похоже, безупречный до сих пор резидент Хармарийской разведки Джокер Все же допустил оплошность. Сказал больше, чем нужно. Смысл фразы пока ускользал. Но Красс был уверен, что если его обмозговать, а потом рассмотреть через призму нестандартного мышления, все скрытое между строк непременно проявится. «Ты врешь, Джокер!» Анна сжала кулачки. «Так, все, достаточно!» Джокер демонстративно повернулся к девушке спиной и уставился на Скифа. «Значит, прикончить этого доктора ты не готов. Оставь его здесь, он сам двинет». Скиф пожал плечами. «У него теперь каша вместо потрохов. С этим долго не живут». «Я не могу рисковать». Джокер перевел взгляд на Смотрителя. «Добей доминатора». Смотритель кивнул и достал из-за пояса нож. Ситуация обострилась до крайности, но Скиф-Скир остался на месте. Спасти Краса сейчас мог только сам Крас или Чудо, ну или воинственно настроенная Анна. Против Смотрителя она выступить не могла. Гнев не мешал ей это понять, поэтому девушка выбрала другой вариант. Она атаковала не у краса. Анна неожиданно толкнула смотрителя в спину, рванулась вперёд и врезалась красу в грудь. Разведчик охнул от боли, попятился и свалился в реку. Анна, не раздумывая, красиво нырнула вслед за ним, ухватила краса и волокла на глубину, в тёмные воды подземной реки, которую Бускиру так и хотелось назвать Стиксом. «Ловкая русалка!» Джокер опять усмехнулся, но не весело, а раздраженно. «Поймать их! Игорь, Жора!» Смотритель ткнул пальцем в своих ближайших помощников. «Воду!» Помощники мгновенно выполнили приказ и тоже исчезли в темной воде. Несколько минут оставшиеся на берегу всматривались в бурлящие воды, но безрезультатно. Выныривать из темных потоков никто не спешил. «Тут такое течение!» Наконец сказал смотритель, оборачиваясь к Джокеру. «Нет смысла ждать!» Давно в Открытое море всех уволокло. Считай, прикончили доминатора. Он-то под водой дышать не умеет. Он-то не умеет, мысленно уцепился за фразу Боскир. А остальные умеют? Поэтому она назвала этих существ водяными, а Джокер крестил ее русалкой? Учтем. И близость Открытого моря учтем. А насчет способностей краса смотритель глубоко заблуждается. Дышать под водой сотник не умеет. Это факт. Но задерживать дыхание минут на семь-восемь вполне способен. Стандартная программа подготовки. «Вернешься на маяк, прочеши берег», — приказал Джокер смотрителю. «Пока не увижу тело, вопрос остается открытым. Скиф!» «На месте!» — Скиф потер кулак. «Еще кому-то настучать?» «Достаточно на сегодня». Джокер смерил бойца строгим взглядом. «Будем считать, смотритель ошибся. Ты в команде». «В команде с кем? Вот вопрос». Скиф покачал головой. Очень уж странные у тебя олимпийцы. Вроде бы выглядят нормально, а схватывают все на лету. И под водой дышать умеют. Просто ихтиандры какие-то. Или что, роботы?» «Нет, не роботы», — Джокер махнул, указывая на просвет тоннеля, которым учебная команда пришла в грот. «Я обещал, что ты все узнаешь, когда придет время. Ты узнаешь, я держу слово. Возвращайтесь». «Без тебя?» «У меня дела. Дорога одна, освещенная. Не заблудитесь». А на месте вас встретит Лео, мой помощник. Когда я отлучаюсь, он за главного. Марш!» Скифром надушно кивнул и побрел следом за учениками. «Дальше в лес больше дров», — подумалось Киру, когда его учебная команда углубилась в подсвеченный лабиринт. Точнее, все больше вопросов и ни одного ответа. «Зачем Хармору на самом деле армия этих ихтиандров? Высадку она не остановит, это факт. Чтобы хоть как-то противостоять нашему десантному легиону, Требуется сотня таких армий, обученных и вооружённых. Даже если они объединятся землянами, этого всё равно будет мало. Тогда к чему все эти эксперименты? Ещё один важный вопрос. Откуда берутся олимпийцы? И каким образом Джокер имплантирует им человеческие личности? И откуда берутся эти самые личности? Их явно не моделируют, как это делаем мы, создавая имитации личности для хокусов. Анна яркий пример. Она русалка, но ведёт себя как абсолютно натуральный человек. Эмоционально непредсказуемо. Значит, ей имплантировали реальную личность? Где её взяли? Где жил прототип Анны? Или где он живёт до сих пор? Скир ухватился за последний вопрос. Похоже, он перекидывал мостик к отложенному размышлению о странной фразе Джокера насчёт двух жизней одновременно. В принципе, вполне могло оказаться, что Анна-человек до сих пор жива, и копирование её личности для имплантации Анни-русалки никак не отразилось на прототипе. Возможно, если найти и изучить Анну номер один, многое может проясниться. Скиф вздохнул. Было бы время, а его катастрофически мало. Дату высадки не изменить. Удар из засады легиона-амфибий, подготовленного Джокером, и армии землян, которые уже начали готовиться параллельно, может быть и не сорвет высадку. Но кто сказал, что Джокер тут один? А если таких Джокеров сотни, и каждый готовит по легиону? Реально в этом случае вывести Землю из-под контроля до минуса? Вполне. Причем непонятно, в чью пользу. Хармора? Очевиден ответ «да». Но почему-то меня все больше и больше гложат сомнения. Как в свое время у Краса, у меня создается ощущение, что мы чего-то не увидели, что-то упустили, потеряли из виду какую-то маленькую, но критически важную деталь. Возможно, что-то прояснится, когда станет доступен список Аспид. Остались сутки по местному времени. Что ж, придется взять себя в руки и как-то продержаться потерпеть общество Джокера и компании. Пока не откроется список, уходить со сцены никак нельзя. Маяк. Сегодня. Вода всегда была для Анны привычной, а потому абсолютно комфортной средой обитания. Но раньше Анна могла только плавать и нырять, задерживая дыхание на 2-3 минуты, если встречалась с любимой стихией, не имея при себе акваланга. Да и с ним она погружалась в уютный подводный мир, на считанные десятки всё тех же минут. Сегодня всё изменилось. Нырнув в чёрную речку, Анна привычно начала отсчёт времени, готовясь к неприятным ощущениям, когда пойдёт вторая сотня секунд. Но не почувствовала ничего, даже когда досчитала до 300 Ей не хотелось вдохнуть, внутри не горело, не ломило и даже не ёкало. Анна уверенно плыла в кромешной темноте, работая только ногами, поскольку одной рукой держала за воротник отмякшего доктора а другой нащупывало препятствие. На счет 340 впереди появилось пятно света, а на седьмой минуте заплыва течение вынесло странную парочку в соленую, хорошо освещенную и прогретую до самого дна воду. Глубина здесь была метра три, не больше. Анна тут же всплыла и подтянула к поверхности доктора Краснова, как он представился еще в квартире у Скифа. Особой надежды, что спутник жив, у Анны не было, но шанс она зарезервировала. Даже два. Во-первых, парень ни разу не дернулся в конвульсиях, как должно было произойти, если бы он начал захлебываться. Во-вторых, эти сумасшедшие экспериментаторы, или лучше назвать их черными магами из команды Джокера, называли красного инопланетным гостем и доминатором. Что бы это ни значило, доктор мог оказаться тоже не совсем человеком, как и водяные или русалки. Собственно, как и его спасительница, существо с человеческой вроде бы душой и по имени Анна, но способное находиться и энергично работать под водой. Как минимум 7 минут. Как только доктор очутился на поверхности, он открыл глаза, выдохнул и вдохнул. Причем выдохнул бесшумно и вздохнул не судорожно и жадно, а без паники, спокойно, словно задерживал дыхание на минуту от силы. Нет, он все равно поморщился и дальше начал дышать ненормально, часто и поверхностно. Но тут дело было во внутренних и внешних травмах, причиненных ему коварным и подлым скифом. Анна повертела головой, пытаясь сориентироваться, и вдруг поняла, что местечко, куда подземная река вынесла беглецов, хорошо ей знакомо. В детстве и юности она была в этой уютной бухточке не раз. Это было секретное место, куда Анна приходила со школьными друзьями. Его первооткрывателем был неугомонный Паша Архипов. Особое очарование местечку придавали три факта. Бухточку сверху прикрывал нависающий скальный массив, и маленький пляж не было видно с высокого берега. К вела едва заметная, но достаточно удобная тропа, а еще здесь всегда была теплая спокойная вода. А вот о подземной речке ребята не знали, хотя отчаянные мальчишки обследовали вроде бы все скалы поблизости, как над водой, так и ниже ватерлинии. Устье могло открыться позже, например, после землетрясения десятилетней давности, это она допускала, а потому не стала забивать голову этой нестыковкой. Бухта была та самая, этого факта ей хватило. У Анны и её спутника имелся реальный шанс укрыться здесь от водяного и жуткого смотрителя. Третий шанс за последние четверть часа казался подозрительной роскошью. Судьба прямо-таки завалила золотыми яблочками, словно пытаясь компенсировать свои промахи. Но выбирать Анне не приходилось. Ядовитое яблочко или нет, она могла понять только надкусив его. Едва парочка очутилась под навесом огромной скалы, Краснов будто бы почувствовал, что теперь находится в относительной безопасности, и отключился. Анна держала его крепко, и особых проблем, пока они находились в воде, не испытала. А вот на воздухе доктор оказался довольно тяжелым. Пришлось тащить его волоком из с передышками, но Анна справилась. Она уложила доктора на мелкую гальку в паре метров от линии прибоя и присела рядом. И только в этот момент поняла, насколько вымоталась физически и выгорела эмоционально. Ее потряхивало от перевозбуждения, но в душе царила пустота. Не осталось ни страха, ни гнева, ни радости от спасения. Да и какое это было спасение? Побег физической оболочки только и всего. Личность, или если угодно душа Анны, попала в такой капкан, что спасение ей не светило. В мыслях и чувствах Анны царил полнейший раздрай от осознания этого незавидного положения. Она категорически не хотела мириться с тем, что стала русалкой, но понимала что практически не в силах этого изменить. Магический или технологический клин, который зафиксировал сознание Анны в этом чужеродном теле, можно было вышибить только таким же клином, взять который было просто негде. Или все-таки было где взять? Анна покосилась на доктора. Как врач, он вряд ли мог решить эту проблему. А вот как инопланетный гость, если он, конечно, таковым являлся, возможно, мог. «Доктор Краснов», — Анна притронулась к плечу спутника. «Весь ваш», — хрипло ответил доктор, не открывая глаз. «Это надёжное убежище?» «Да, вполне», — она замешкалась. «Я надеюсь. Если до ночи нас не найдут, это будет означать, что мы в безопасности. Только потом вам придётся несладко Здесь крутой подъём по узкой тропе». «Я справлюсь», — доктор слабо улыбнулся. «Что собираетесь делать дальше? Я имею в виду после подъёма по узкой крутой тропе». «Я пока не знаю». Она обняла себя за плечи. «Так много всего навалилось, мысли путаются. Если честно, я надеюсь, что вы мне подскажете и как-то поможете». «Подсказать, вероятно, смогу». Доктор кряхтя сел и окинул взглядом уютную бухточку. «Насчет помочь, пока не знаю. Все будет зависеть от обстоятельств. Но я не забуду, что обязан вам жизнью. Это я клятвенно обещаю. Расскажите, что знаете о Джокере и его команде». «Я мало знаю», – Анна покачала головой. «Кое-что слышала и видела, но полной мозаики у меня нет. По большей части мои знания – это домыслы, твердых фактов почти нет. Доказательность выводов стремится к нулю». «Стремится, но ведь не равна». Краснов улыбнулся. «Дайте угадаю, вы ученый?» «Кандидат наук», – Анна кивнула. «Гидролог. Как вы это поняли?» по доказательности». Доктор ощупал грудь и поморщился. «В медицине это тоже важно». «Доказательность, статистические погрешности, систематический анализ данных. Так что вам известно о Джокере, сотоварищи?» Она на несколько секунд замерла, собираясь с мыслями. «Джокер накапливает где-то в городе, как я их называю, водяных», медленно начала она, «из которых смотритель Бондарев предварительно делает подобие людей. Его логово в маяке и под ним». Бондарев выращивает водяных в маяке? Нет, он подбирает их на берегу. Они приплывают откуда-то. Я не знаю откуда. Он притаскивает их в маяк и превращает в людей. Превращает? Краснов покосился на Анну чуть иронично. Вы действительно так думаете или просто не можете подобрать термин? Смотрите, ли Джокер называли это переводом. Она мимикой показала, что не считает свой термин чем-то хуже слова перевод. «Я не видела, как это происходит. Смотритель провожал водяных куда-то наверх, на последний этаж маяка, а вниз спускались уже почти нормальные люди. Все разные внешне, с разными характерами, но преданные смотрителю его начальнику Джокеру, как собачки А еще они мгновенно всему обучались, впитывали любые знания и навыки, как губка. Просто удивительно». «И все разные?» – задумчиво спросил доктор. «Абсолютно. Все, как у настоящих людей». Разве что как на заказ, молодые, от двадцати до сорока примерно, и очень спортивные. Но последнее это скорее заслуга образцов, а не прототипов. Образцы это водяные в исходном виде? Да, так они сами говорят. Вы ведь тоже это слышали? Там, в квартире у Скифа. Слышал, но два и два сложил только сейчас. А прототипы, стало быть, это люди, с которых скопированы внедрённые образцам личности. Или не скопированные, а отнятые. «Что говорят эти перевёртыши о прошлой жизни?» «Ничего», – Анна пожала плечами. «Они не помнят, но совсем не скучают по прошлому в целом или по каким-то отдельным людям из прежней жизни. При этом я не сказала бы, что они эмоционально холодны Нет. Они могут веселиться, раздражаться, смущаться, испытывать разные другие чувства, вероятно, даже любить. Я всё это видела, да я и по себе это знаю». «Вы тоже прошли процедуру превращения на маяке?» «Нет. Скорее всего, нет. Джокер и Смотритель говорили, я случайно услышала, что меня прислал кто-то еще в качестве помощницы Смотрителя. Я появилась на маяке первой из всех, и Джокер был этим недоволен». «Чем конкретно?» «Тем, что меня прислали без его ведома и уже в готовом виде, но в человеческом». она вдруг расплакалась, и диалог прервался. Краснов погладил ее по плечу и даже обнял, но быстро отпустил. Ему стало больно. она это буквально почувствовала. «Правильно, плачьте!» Справившись с болезненными ощущениями, проронил доктор. «Это полезно в такой ситуации!» «Простите!» Громко прошептала Анна. «Мне так тяжело и противно чувствовать себя какой-то тварью. Я хочу снова стать человеком. Помогите мне, вы доминатор, или как там правильно?» «Никак неправильно», — Краснов через силу улыбнулся. «Это словечко из лексикона хорморийцев. Пренебрежительное. Я просто человек, подданный империи до минуса». «Это где? В одной далёкой-далёкой галактике?» «В этой же галактике, но далеко. На другом краю. В нескольких десятках световых лет и сотни единиц временного парадокса отсюда. Удивлены». К «Чему?» Анна ещё разок схлипнула. И судорожно вздохнула, постепенно успокаиваясь. «Что люди не одиноки во Вселенной? Это вы спрашиваете у существа, которое только прикидывается человеком, но им не является?» «Да, вопрос некорректный, извините. Это действительно большая редкость – встретить новый вид разумной жизни. До сих пор зафиксировано четыре случая, и ни в одном нет полноценного контакта. Слишком уж мы не схожи биологически с найденными братьями по разуму. А тут все идеально». Новый вид, а выглядит почти как мы, люди, и абсолютно контактен. «Как мы, люди?» она взглянула на доктора недоверчиво. «Которые прилетают запросто из дальнего космоса, выдерживает жуткие побои и умеет не дышать под водой семь полных минут». «Я из числа подготовленных людей, скажем так». Краснов на миг замер, словно к чему-то прислушиваясь, а затем почему-то кивнул. У Анны возникло очередное ненаучное предположение, что доктор говорил с кем-то о чем-то в телепатическом режиме, ну или в каком-то другом скрытом виде. Почему бы и нет? Человек он может и человек, но все равно ведь инопланетный, а значит наверняка продвинутый. «Да, без Писка Аспи тут не разобраться», — пробормотал доктор, словно забывшись. «Я начинаю опасаться, что Джокер и Смотритель вовсе не хромарийцы. Наши прямые конкуренты и вечные враги» владеет технологиями уровня примерно сопоставимого с имперским Похищать неведомым образом личности реальных людей и вот так запросто вживлять их непонятным существам условно говоря амфибиям Мы не амфибии возразила Анна Просто мы способны задерживать дыхание надолго очень надолго как дельфины например Пусть так краснов кивнул Суть и дела это не меняет ни мы не хермарицы до последнего момента «О такой технологии не знали. Даже стратегическая разведка о ней ничего не знает». «А если это местная технология?» – неуверенно предположила Анна. «Земная». «Опережающая любой из наших?» Доктор покачал головой в явном сомнении. «Ваши прототипы здорово продвинулись за последние годы. Но такие прорывы им пока не по плечу. Скорее всего, здесь замешана четвертая сторона». «Какая?» «Пока не знаю». А если дело не в четвертой стороне и не в технологиях?» Анна смущенно хмыкнула. «Это опять ненаучно, я понимаю. Но что, если разгадка находится в какой-нибудь мистической плоскости?» «Вы про сказочное волшебство или как там ее? Магию?» Краснов вздохнул. «Но почему ненаучно? Как раз все очень даже научно. Именно наука высшей инстанции, недоступная пониманию обывателя, является для него волшебством. А наука, недоступная пониманию ученых, магией. Все очень просто. Хотите, я магическим образом создам набор для выживания? Нож, огнево, сухое, горючее. Из чего? Анна недоверчиво взглянула на Краснова. Из резервных запасов молекулярного напыления вот на этом браслете. Доктор поднял руку и показал едва заметный браслет телесного цвета и непонятной фактуры. Будто бы из твердого пластика или керамики. Сам браслет станет источником вещества на атомарном уровне и энергии. А в роли магов выступят нанороботы. Хотите увидеть? Со стороны это выглядит завораживающе. Действительно, как волшебство. Но по сути, просто слишком высокая для нынешних землян технология. «Мы тоже умеем печатать всякие штуковины из наносмеси. И уже в промышленных масштабах. Это называется аддитивными технологиями». «Умеете, знаю», — Краснов усмехнулся. Но для этого вам требуются трёхмерные принтеры. А мне надо лишь взмахнуть рукой и для антуража сказать какую-нибудь абракадавру. Вроде как заклинание. Так что никакой магии не существует. Есть лишь технологическое могущество. Поэтому надо искать четвёртую силу, технологически наиболее развитую и поэтому могущественную. Это очень важно сейчас. Но главное – предупредить Скифа, чтобы он не упростил свои выводы, как он любит, не свёл всё к бритве Акама, Кого предупредить?» Анна удивленно уставилась на красного «Скифа? Почему? Он ведь враг. Он вас предал и едва не убил». «Не убил же!» Доктор усмехнулся. «Можете считать мои слова бредом в травматическом шоке, если хотите. Я на самом деле не вам это все говорил. Извините. В этой истории очень много нюансов. Поймите меня правильно еще раз извините». «Да, мне трудно вас понять». Анна покачала головой. «Ну, не буду мешать. Разговаривайте, с кем вы там говорили. Только одна просьба. Сделайте мне с помощью вашей техномагии сотовый телефон. Это ваши нано умеют?» «Зачем усложнять?» Краснов вынул из кармана телефон. «Вот, возьмите. У меня их было два. смотрите Смотрители его подручные так спешили, что толком даже не обыскали. Надеюсь, он работает после купания». «Хм». Анна включила телефон. «Работает. Я отойду?» «Как угодно». Краснов устремил взгляд к горизонту и снова завис. Видимо, опять мысленно разговаривал с неведомым абонентом. Анна, конечно, не считала, что доктор бредит в травматическом шоке. Скорее, дело было действительно в каких-то нюансах, известных только инопланетному гостю и Скифу. Но пока этому не имелось никаких подтверждений, она оставила в силе версию, что Скиф предал доктора. «Даже если всё не так, остаётся Джокер и его банда. Раз доктор считает, что они не хроморийцы... Но при этом и не доминаторы, то есть не инопланетяне. Их следует считать землянами. А если они земляне, то определенно какие-то террористы. Кому еще требуется армия беспрекословно подчиняющихся фанатиков, обученных такими подлыми, но умелыми типами как скиф? Только террористам, который готовит какую-то провокацию. Это значит, что надо звонить Паше Архипову. Он ведь лейтенант госбезопасности. Заодно и вывезет меня, нас доктором отсюда. Вот только на какой номер ему звонить? Анна на секунду задумалась, пытаясь вспомнить номер телефона приятеля, а затем вдруг одним махом набрала все нужные цифры. Память в очередной раз преподнесла сюрприз, только теперь приятный. А ведь Анна до этого момента набирала новый номер Паши только однажды, еще будучи в столице, когда заносила его в память своего телефона. О приезде она сообщила Архипову через сеть. «Водяные впитывают новые знания, как губка», — припомнила Анна собственные слова. Пожалуй, это единственный плюс моего нового положения. Архипов ответил почти сразу. Но разговор получился какой-то странный и очень короткий. Паша внимательно выслушал аннотацию приключений подруги. Она, правда, не стала заострять внимание на своем превращении. Пахмыкал, невнятно прокомментировал ее сообщение о банде Джокера и пообещал приехать в секретную бухту, когда сумеет, но как можно скорее. В конторе бывшего однокашника бушевал какой-то секретный аврал Поэтому точные сроки Паша обозначить не смог. Но и это было хорошо. «Я дозвонилась», – торжественно заявила Анна, разворачиваясь к доктору. «Доктор Краснов, вы где?» Кроме нее в укромном местечке никого не было. Не вполне доверяя глазам, а вдруг доктор замаскировался с помощью своей техномагии. Анна прошла по пляжу до его дальнего края, вернулась и вновь села на гальку. Краснов исчез. «Как последний доминатор», – мелькнула мысль. «Бросил меня». Наверняка улетел на свои тарелки в космос, а ведь обещала отблагодарить, и этот тип называет себя человеком, оказался хуже Водяного или своего приятеля Скифа». Телефон в руке брякнул, оповещая о пришедшем сообщении, и Анна опустила взгляд на экран. Номер отправителя не было, и вообще сообщение пришло без помощи какой-то из имевшихся в телефоне программ. Оно просто появилось поверх стандартной заставки. «Прошу еще раз меня извинить» но вынужден прерывать наше приятное общение. Вам ничего не угрожает. Я за этим слежу. Ваш друг приедет в течение часа. Спасибо. Доктор Краснов. Сообщение удивило, но не сильно. После всего, что анна узнала, осмыслила и пережила, фокусы с исчезновением или сообщением ниоткуда казались простейшими номерами из репертуара цирка «Шапито». «Бродячий маг-доминатор Абу Али Ибн Краснов и дрессированная русалка». Она тяжело вздохнула. Галактические гастроли. Отличная афиша. Город на побережье. Сегодня. Сделать так, чтобы система предотвращения происшествий уделила особое внимание прибрежным городским окраинам, оказалась задачей несложной. Инженеры пусть и поворчали, но уложились ровно в час. Труднее было в короткий срок поднять и направить к берегу все беспилотные самолеты-разведчики и квадрокоптеры. Операторы и техники парка летающих шпионов запросили как минимум два часа на подготовку. А вот с чем не возникло вообще никаких проблем, так это с отправкой на берег слушателей Академии. Сняли с занятий, построили, подогнали служебные автобусы и увезли. Через полчаса все подступы к городу с морского направления были перекрыты наблюдателями. Когда воздух поднялись, наконец, беспилотники, полковник Старченко передал бразды правления начальнику службы технического контроля а сам отправился на побережье, лично убедиться что организованная им схема работает. Коровина и Настю он взял с собой. Не то чтобы полковник особо на них рассчитывал, просто не имело смысла оставлять их на хозяйстве. И очень скоро полковник убедился, что интуиция опять сработала штатно. Капитан Коровин 2.0, сделавшийся вдруг инициативным и рассудительным своей новой версии, опять удивил. И снова мыслями насчет истинной личности Джокера. Поскольку пять минут для разговоров у Старченко имелись, Он не стал отмахиваться и выслушал капитана. «Понимаете, Виктор Степанович, мне всё время не давала покоя эта странная ситуация с лектором и его требованием найти Джокера. А когда Штази заявил, что Джокер в конторе, и тут же попал под пресс, у меня вообще в голове что-то закрутилось, словно шестерёнки начали зубцами цепляться и что-то заводить. Глядите, как всё ровно складывается». Лектор произносит «Джокер». Тут же возникает отражение в капюшоне. Штази упоминает Джокера. «Оно опять здесь». «Анна, которая в зеркале его зовет, появляется тень. И ни разу мы не видим его в реальности. Почему? Может, потому что в реальности он был во все эти моменты где-то в другом месте? Не в управлении или в тренировочном лагере альпинистов, а где-то на побережье. И наоборот, в зеркальном ролике с Анной мы его не увидели, потому что он все-таки вернулся в контору». «Это ты к чему сейчас подводишь, Александр Андреевич?» Полковник насторожился. «Я не подвожу, просто факты перечисляю». И на кого они указывают, если опустить доказательную часть? — На Данилова. — Вот так вот. Старченко усмехнулся. — На Данилова. А почему не на меня? Банковать так уж по-крупному. — Разрешите, я все-таки приведу факты. Коровин растопырил пятерню собираясь загибать пальцы. — Вспомните, по словам Данилова, он нигде не отражался. — Как и многие другие, — подсказала Настя. — Я, например. Однако я предполагаю, что в паре отражений мы Данилова все-таки видели. Капитан продемонстрировал, как загибает первый палец. А еще его силуэт угадывался в контурах загадочной тени в капюшоне. Когда лектор запросил встречу с Джокером, кого не было в управлении? Данилова. После вы закинули информацию в эфир сарафанова радио, но Джокер не отреагировал. Хотя должен был по всем раскладам. Как-то попытаться выйти на лектора. Почему? Да потому что Данилова опять не оказалась на месте. Архипова тоже не было. Старченко хмыкнул. «И тебя не было, и еще сотни человек». «Так-то оно так. Да только Архипов служит лишь второй год. А я был и с Лектором, и с Новиковым Штази, когда Капюшон появлялся в зеркале. Ну а остальные сто человек не работают с задержанными, как наш отдел. А Данилова на месте не было, и служит он в управлении ровно четыре года. И это следующий факт. Ведь Штази сказал, что условно списали Джокера как раз четыре года назад, когда его группа и люди Лектора попали в какой-то замес» и потеряли всех остальных бойцов». Коровин загнул средний палец и поднял кверху указательный, словно прицеливаясь в верхний угол кабинета. «Еще что-то?» Старченко остановился и вновь посмотрел на капитана с интересом, словно много о нем слышал, но увидел впервые. Коровин 2.0 полковнику определенно нравился. Единственное, что беспокоило Старченко, так это очевидный источник вдохновения капитана. Своим преображением он был явно обязан Насти служебный роман с участием своей дочери полковник никак не мог благословить даже в интересах службы четвертый факт во время повторного разговора с лектором майор данилов был в камере и сидел напротив задержанного а рядом с ним сидел архипов и ты сидел старченко разочарованно хмыкнул и что с того а вот что коровин достал из кармана свой телефон и открыл в нем запись пока вы занимались орг вопросами Я заскочил к технарям. Это запись внутренней камеры. Обратите внимание на лицо Данилова». «Лицо обычное, сосредоточенное. Слушает мой разговор с лектором и что?» «На губы его смотрите». Старченко увеличил изображение и прищурился. «Ерш и Спустя минуту проронил полковник. «Он что-то шепчет. Надо специалистам показать, пусть прочитают по губам». «Не надо, я уже показал». Коровин досталась из кармана листок с печатным текстом. «Без очков не осилю», – Старченко отрицательно мотнул головой. «Изображение еще туда-сюда, а текст никак. Что там?» «Полнейшая абракадабра. Местами слова напоминают латинские, но в целом просто набор букв. Наши спецы не знают такого языка. Явно какой-то шифр». «Чертовщина какая-то, прости господи», – полковник вытаращился на Коровина. «И что все это значит?» «Вы начальство, вам решать, что это значит». Капитан пожал плечами. «Я свою часть работы выполнил. Факт скрытой беседы с лектором еще раз доказывает, что Данилов это Джокер, и что лектор пришел в контору, конкретно к нему». «Так, погоди». Старченко нахмурился и помассировал виски. «То, что Данилов шевелил губами, ничего не доказывает на самом деле. Может, он песню напевал?» «С шифрованным текстом». «На вымышленном иностранном языке». Ну, как в кино, например, про графа Калиостро. Пока не будет прямых улик. Твоя версия останется жидкой, как магазинные сливки. Ложка в ней стоять не будет. Согласен? Тогда тема лектора и Джокера временно прикрыта. Наша забота сейчас – отражение, связанное с ними происшествия и поиски того другого Джокера, как главного подозреваемого. А я о чем? Как раз поэтому я и не согласен с закрытием темы местного Джокера. Остался ведь еще один странный факт. Еще? Полковник снова насторожился. «Ты не перестаешь удивлять сегодня, Александр Андреевич. Факт относится к отражениям». «Вот именно. К отражениям. И снова к Джокеру. Одежда». «Сергей не так одет». Старченко помотал головой. «Нет, не начинай все по новой». «Кроссовки, джинсы, пола». Коровин кивнул. «А серую толстовку с капюшоном он оставил в машине. Жарко в ней». «Ты видел?» «Нет. Но такая только у него». Я хорошо ее рассмотрел в отражении в тренировочном лагере. Только сообразил не сразу. Ему приятель из Америки привез, как сам Данилов говорил. «У нас в любом магазине полно за заокеанских товаров», — вновь вмешалась Настя. «Поверьте профессиональной покупательницы С юбилейными нашивками Стрелковой ассоциации. Данилов рассказывал, что это ограниченная партия. Специально шили на заказ какому-то мероприятию. Приятель у него какой-то известный стрелок. Его приглашали на это мероприятие. «Штатовское посольство даже не мурыжило, как обычно, полгода, а сразу ему визу выдало». «А, знаю этого приятеля», – Старченко усмехнулся. «Тут американцы слегка поспешили. Но это секрет, как понимаешь». «Понимаю», – Коровин загнул большой палец. «Машину Сергей кому-то одолжил, поэтому проверить догадку мы пока не сможем. Однако у нас запросто может появиться еще один весомый аргумент. Что там с обработкой изображения? Техники хоть чего-то добились?» «Техники». Полковника Старченко прервал звонок. Он достал телефон и хмыкнул. «Легки на помине. Главный инженер звонит». «Да, Семёныч. Есть результат. Хорошо. Что значит ничего хорошего? Узнаваемый портрет. И кто на нём?» Коровин напряжённо уставился на полковника. У Старченко лицо вдруг вытянулось, а глаза едва не выкатились из орбит. Такие сцены в театрах называют одним из любимых словечек Данилова «перди монокль» нарочитое, плохо сыгранное удивление. Но Старченко удивлялся искренне, без дураков, и это было странно. «Но что?» – нетерпеливо спросил Коровин, когда полковник нажал отбой связи и полез в почтовую программу за присланными из технической службы файлами. «Сейчас!» – буркнул Старченко. «Есть портрет человека в капюшоне. Тебе понравится!» Город на побережье, Станичная, 43. Сегодня Солнце пёк – не лучшее место, чтобы коротать время, даже если вы фанатичный поклонник пляжного отдыха. Тем более вредно валяться на солнышке весной, когда оно слишком активно. Но у Ани просто не было выбора. Приличной тени поблизости от её дома она не нашла, а оставаться внутри боялась. Примчавшихся офицеров она встретила прямо у ворот. Архипов остался успокаивать перепуганную девушку, а майор Данилов отправился проверять, что там не в порядке с зеркалом в прихожей. Знакомый по записи ролик с участием альтернативной Ани по-прежнему крутился в зеркале, как на телеэкране, а реплики девушки метались по прихожей словно эхо. Звучали они не громко и гулко, будто бы доносились издалека и были отражены от каких-то стен. Данилов включил в прихожий свет и принялся изучать изображение. Каких-то особых деталей, отсутствующих на записи, Сергей не обнаружил, но понял, что вариант с большим спортзалом отпадает. Под ногами у персонажа было не искусственное покрытие, а натуральный камень, известняк. Размытый далёкий фон, к которому служили стены помещения, имел тот же оттенок, что и пол. А ещё Данилов услышал шум воды. Сложить все эти детали в картину оказалось несложно. Вторая Анна находилась в гроте. Сергей сам не раз бывал в подобных карстовых образованиях, когда ходил с семьёй на экскурсии. В этом гроте, правда, текла подземная речка. А еще здесь было намного светлее, чем в туристических пещерах. Но при нынешнем развитии техники это не удивляло. Те пещеры освещались обычными лампочками, развешанными еще в начале века. Поэтому организаторы маршрутов из экономии сводили уровень освещения к минимуму. Здесь, похоже, для освещения использовались светодиоды. света было как на улице солнечным днем. И разглядеть тени на полу было очень непросто. Как это удалось Коровину? Да еще на записи. Загадка. Изучив аномалию, Данилов прошел в гостиную и осмотрелся. Здесь зеркал не было, но повод для размышлений все равно нашелся. В доме было на удивление чисто, словно кто-то совсем недавно устроил здесь генеральную уборку. Никакой пыли или паутины. Сергей припомнил, что Аня упоминала просьбу Архипова навести в старом доме порядок, но ведь она попала сюда только пару часов назад. Когда успела так основательно тут поработать? Данилов заглянул в ванную комнату. Как и полагается, зеркало в ванной имелось, но никакой аномальной картинки в нем не отражалось. В углу стоял обычный набор для уборки – швабра, ведро, поверх была наброшена тряпка. На полотенцесушителе тоже висели тряпки поменьше, для пыли, но все они были сухие. Если ими кто-то и пользовался, дело было сутки назад, не позже. Продолжая обследование дома, Сергей на минутку заглянул в кухню, а затем прошел в спальню. Здесь зеркало тоже было, даже два. Они были вмонтированы в створки большого шкафа. Майор остановился напротив зеркал и хмыкнул. То, что он увидел, следовало занести в каталог под номером 104. В сдвоенном зеркале отражался новый нереальный сюжет. Если верить отражению, в комнате царил полумрак, словно на город досрочно опустились вечерние сумерки, а вместо майора Данилова напротив платяного шкафа стоял «хозяин дома» то есть лейтенант Архипов. Изображение было неподвижным и никакими звуками не сопровождалось, но суть была в другом. Отражение лейтенанта было зафиксировано в тот момент, когда он будто бы набрасывал на голову капюшон серой толстовки. Данилов отреагировал первым делом на сам факт аномалии, схватился за телефон и быстро сделал несколько снимков, и только после этого задумался, что конкретно он видит, его словно ошпарило кипятком. Человек в кроссовках, джинсах и в капюшоне. Тот самый портрет незнакомца, предположительно Джокера, который видели лекторы коровин в зеркальной стене аквариума, а затем зафиксировали все тот же коровин и Настя в тренировочном лагере альпинистов. Теперь у портрета появилась вполне четкая подпись «Архипов Павел Егорович, лейтенант госбезопасности». Сергей склонил голову чуть на бок, разглядывая изображение и усмехнулся. Теперь многое становилось понятным. Впрочем, некоторые выводы все равно следовало проверить. Данилов подошел к окну, открыл его и выглянул на улицу. Паша все еще утешал подругу, обнимая ее по-братски за плечи и нашептывая что-то на ухо. Для секретного злодея он вел себя слишком положительно. «Какой коварный тип!» Данилов опять усмехнулся. «Как умело прикидывается хорошим. Захочешь, так не прикинешься». «Архипов!» — крикнул Сергей. «Ко мне!» есть Паша ответил рефлекторно. «Что там у тебя?» «Увидишь. Аня, вы сядьте в машину, включите кондиционер. Не стойте на солнцепёке. Мы скоро». «Хорошо». Анна покорно кивнула и побрела к машине. Лейтенант очутился в комнате ещё до того, как Данилов закончил говорить с девушкой. «Что случилось?» Архипов оглянулся, увидел изображение в зеркале и застыл из вояния. «Это что за подстава?» «Ты мне скажи». Данилов сунул в руки в карманы. «Только по существу. Без хэштега с последующим. Это не я. Есть что сказать?» «Оружие и удостоверение тебе сдавать?» Архипов вздохнул и поднял руки. «Это подстава какая-то. Нечего мне больше сказать». «Это правильно. Лучше молчи», — неожиданно сказал Данилов и вынул руки из карманов. Оружие, вопреки ожиданиям Архипова, он не достал. Только телефон. Набрал номер и приложил указательный палец к губам. Паша не понял, что задумал майор, но на всякий случай кивнул. «Алло, Виктор Степанович?» Данилов включил громкую связь. «Разрешите доложить?» «Разрешаю», — буркнул чем-то явно недовольный Старченко. «Торжественно докладываю, что Джокер вычислен. Могу переслать его портрет». «Уже не новость. Мне технари портрет сбросили, который мы со стенки аквариума срисовали. Восстановили они его, как сумели». «А у меня Джокер с открытым забралом зафиксирован». Просто во всю физиономию. Взгляните. Получили? юшкины шпроты. Старченко удивился вполне искренне. Каждые полчаса новые чудеса. Тогда уж и ты взгляни. Получил? Ай, какая милая картинка. Данилов рассмеялся. Просто как из мультика. Кот Матроскин в капюшоне. Чего ты ржешь? Ты понимаешь, что все это значит? Понимаю. Сергей развернул смартфон так, чтобы изображение увидел Архипов. Лейтенант несколько секунд изумленно таращился на фото, присланное полковником, а затем шумно выдохнул и опустил руки. На расшифрованной техниками картинке из аквариума в роли Джокера выступал капитан Коровин. «Между прочим, оба два в твоей толстовке», — сказал полковник. Коровин ее опознал. «Ну вот, и меня макнули в какао». Сергей снова рассмеялся. «Теперь все точно сходится». «Сходится у него», — Старченко фыркнул. А у меня вот расходится. Над нами что, просто поиздевались? Получается, что так. Джокер на то и Джокер, чтобы издеваться и шутить. Но ничего, мы ему отомстим. Я знаю район его дислокации. Он прячет свою банду в пещерах. Нам нужен какой-нибудь спелеолог, хорошо изучивший местные тоннели и гроты. Специалиста я найду. Да только знаю сколько у нас в округе этих подземных тоннелей? За год не обследуешь. не можешь сказать, что мы ищем? «Конкретно мы ищем очень большой грот с подземной речкой». «Это в твоем понимании конкретно. Ладно, спрошу сейчас у одного знакомого. Будь на связи». Старченко дал отбой. Данилов спрятал телефон и весело подмигнул Архипову. «Ты точно не хочешь ни в чем признаться?» «Иди ты в машину». Паша поморщился, на миг зажмурился и мотнул головой. «Финиш какой-то. Я злодей, бойтесь меня. Ухохочешься». «Ладно, забыли». Майор похлопал товарища по плечу и развернул к двери. «Идем в машину. Как только Старченко позвонит, сразу рванем по координатам». «Может, сначала спецназ туда вызовем?» «В связи с чем?» Данилов усмехнулся. «То, что Джокер – злодей шпион, нам известно лишь со слов сомнительного типа по кличке Штази, до задержанного по прозвищу Лектор. Косвенно это подтверждается появлением, предположительно, его фигуры в двух отражениях и в аномальном ролике «В зеркале твоего дома». — Предположительно. Больше у нас на Джокера ничего нет. Как я должен объяснить вызов спецназа оперативному дежурному? — Нет, Паша. Сначала мы проведем разведку, а уж после решим, что делать. — Если нас самих до этого не уделают, — пробурчал Архипов, доставая из кармана вибрирующий телефон. — Алло, Аня, ты? Привет. Соскучилась? Офицеры уже подошли к машине, и Паша заглянул на нее, собираясь сообщить Ане, что звонить не обязательно, можно и так поговорить. Заглянул и замер. Аня сидела, обняв себя за плечи, и смотрела в одну точку. Телефона в руках или гарнитуры у нее не было, и звонить она даже не собиралась. Архипов растерянно взглянул на Данилова. Майор тоже заглянул в машину и кивнул. «Громкую включи». «Паша». Голос абонента был очень похожим на голос Ани. «Да, я соскучилась. Но это не все. Я тут застряла кое-где». «Застряла? Где?» «В нашей секретной бухте». Помнишь, вы с Кириллом ее нашли? Еще в школе. Помню, конечно. Как тебя туда занесло? Нырнула в подземную речку в каком-то гроте, а вынырнула в море напротив нашей бухты. В общем, это долгая история. Ты можешь приехать забрать меня? Здесь неподалеку броют подозрительные типы. Я боюсь, что сама не смогу выбраться. Конечно, я приеду. Только у нас тут на службе небольшой аврал. Не могу сказать, как быстро приеду. Ты посиди там тихо, ладно? Хорошо, я тебя жду. Архипов выключил связь и утер со лба испарину. «Что это было?» Тихо спросила Аня. Оказывается, она вышла из задумчивости и опустила стекло. «Кто звонил?» «Ты?» Архипов развел руками. «Из нашей секретной бухты». «Я?» Аня перевела удивленный взгляд на Данилова. «Что это значит, Сергей Васильевич?» «Это значит, дорогая Аня, что приближается момент истины». Данилов потер руки. «Архипов, по «Едем в эту вашу секретную бухту». «А как же пещера?» «Будем решать задачи по мере поступления. Садись за руль. Аня, мы все обследовали. Изображения в зеркалах никакой опасности не представляют. Можете спокойно возвращаться в дом». «В зеркалах? Там еще какие-то картинки появились. Где?» «В спальне». Паша отразился и замер. «Но это совершенно...» «Нет». Резко и повышенным тоном перебила майора Аня. «В этом доме я не останусь. Я поеду с вами». «Мы можем отвезти вас в другое место. Подберем надежное убежище с охраной. Без зеркал». «Я поеду с вами. В конце концов, я имею право. Вы ведь едете к моему двойнику, да? Это та девушка из зеркала?» «Звучит жутковато, правда?» – Данилов улыбнулся. «Но мне нравится, как вы приняли эту новость. Страх быстро трансформировался в агрессию. Это правильная реакция, бойцовская. Мы берем вас с собой».